Глава двадцать Ритуальный зал был заполнен мертвенно зеленым свечением от рун под завязку накачанных некротической энергией. Ученики в относительно безопасном для окружающих помещений отрабатывали скорость построения рун некромантии и их заполнения. Объяснить, как происходит весь процесс передачи энергии, рассказать теорию построения рун или историю магии какому-нибудь въедливому магистру мои ученики, конечно, навряд ли смогут, А вот второй и начало третьего курса практических занятий общей магии всего за несколько месяцев уже полностью усвоили, что не может не радовать меня как учителя. Руны позволяют не смотреть на местную традицию владеющих и ограничения установленной силой. Пусть объем сосредоточия у моих учеников пока еще слишком маленький, но на пару ударов копьем праха вполне должно хватить. Щит костей поможет вам прожить несколько лишних мгновений, а копье праха с большой вероятностью уничтожит вашего противника, вплоть до уровня среднего ведра. Владению клинком и боевым доспехом вас обучит глава школы Меч Смерти. — Готов поспорить, учитель сейчас скажет, что уезжает, — прошептал на ухо Сергею Денис. — Неужели это так заметно? Хотя даже радует, что ученики угадывают действия и чаяния своего учителя. — Меня ждут срочные дела в Твери, а потом я сразу же уезжаю в Москву, поэтому у вас есть несколько драгоценных и счастливых дней на подготовку к экзамену, после которого последует следующий этап обучения. Вопросы. «Учитель, вы всегда будете бросать нас на произвол судьбы?» задала мучившийся вопрос Марина. «Не всегда, но часто вы будете предоставлены сами себе. Я только направляю ваше обучение в нужном мне направлении». Жалобы на процесс обучения немного уменьшились, но полностью не прекратились. Со временем мы должны привыкнуть и сказать спасибо после первых сражений. Зная вас, учитель, я уверен, экзамен будет опасен. Как же вложенное в нас время?» – спросил Сергей. «На службе боярскому роду холмских вы будете постоянно на острие атаки. С этой службы нельзя уйти просто по вашему желанию. Поэтому условия обучения оставлю я. И поэтому есть все шансы сложить голову до конца ученичества. Взамен могу пообещать, Нуждаться вы точно ни в чем не будете» а со временем вы и ваши дети займете достойное место рядом со мной. Кто против? Всего и сразу хочется в молодости. Но тот, кто смог сильно вложиться в самом начале пути, получит а больше в нужный момент. Если кто и был не согласен с моими словами, то решил промолчать. Вот и отлично. Больше вас не отвлекаю. Перекачивая энергию в руны, вы увеличиваете свое сосредоточие классическим образом. Мысленное построение заклинания с каждым разом ускоряет процесс его воспроизведения. Так что все в ваших руках. На выходе из ритуального зала меня ожидали. Кристина пылала праведным гневом, а за ее плечом стоял с виноватым выражением лица Афанасий. Снова все рассказал своей Матроне. Афанасий продолжает участвовать в твоих бесчеловечных экспериментах. Ну не мог же я оставить незаконченными наши прошлые дела. Ты обещал... Хочешь сказать, что это все прошлый эксперимент? Знаешь, ты очень сильно задолжал мне, Кирилл, — сжала кулаки Кристина. Когда-то изученные знания, а также переход на новый ранг, не давали покоя. Раз Афанасий выжил в ходе нестабильного ритуала, то я не мог не воспользоваться его огромной удачей. Множество иных видов вампиров манялись созданием все новых и новых экспериментов. Манипулятор — очень интересный подвид вампиров, как и разведчики с рыцарями крови. Аристократы и хранители знаний самые известные. Но мне пока не требуется. Я, в свою очередь, даже думал сделать из него жреца смерти. Но только обвинения в ересе со стороны Борисова не хватало. Начнется еще религиозная война. Договоримся, Кристина. Про новых птенцов сразу говорю. Еще рано думать. Я хочу сама стать сильнее. Все же она заметила происходящее с Афанасием изменения, Пока я проверял на нем общее усиление но изменение способностей не заставит себя ждать. После моего приезда посмотрим, что можно сделать. Мне надо, чтобы ты сделала одно важное дело. Совет в Твери прошел быстро и по-деловому. Вместе с фасалами и владельцами крупных предприятий решали, что делать с трофеями. Распределение производственных мощностей, технологий и денежных средств – не такое простое занятие, когда это все есть в больших количествах, и от желающих нет двое. Вассалы, получив утвердительный ответ на исполнение своего долга в этом году, облегченно выдохнули и довольно заулыбались. Поводов для радости у них более чем достаточно. Достойные трофеи, отсутствие страха за жизнь в родном городе и возможность развития скоро обязательно дадут свои плоды. Во дворце императора меня приняли практически сразу. Всего лишь пару часов подождал. Растул. Надеюсь, в этот раз пару дней протянул в столице. Император меня сразу не попросит. Торжественного зала я не заслужил или лицом не вышел, поэтому правитель империи принял меня в рабочем кабинете. Холмский, поздравляю вас с громкой победой и спасением жизни подданных Российской империи. Награда в виде государственной медали не заставит вас ждать. Натянуто улыбался император, пожимая мою руку. Хитер Михаил IV. Искупно похвалу, но так просто он не уйдет. Наша договоренность в силе, государь, скривился, как будто лимон целый съел. Юристы изучают правовую базу для наделения вас титулом князя, боярин Холмский. Прошло бездна времени, когда умер последний представитель данного сословия, и мы должны рассмотреть все нюансы в современных реалиях. Император в своем привычном стиле. Тем не менее, законы остались неизменными, а это значит все дело в утверждении приказа, и донесение его до всех органов власти. Зачем вам это, Холмский? Не дают покоя заслуги предков?» С усмешкой спросил император. «Теперь разговор, наконец, станет серьезным. Как все-таки трудно договориться с императором, но пусть и с трудом работать все же можно. Бояре давно заслужили спокойствие и не думают о бунте в отличие от кланов. Даже если собрать нас всех, мы вряд ли будем сильнее клана Орловых или вашего клана, государь. Хочешь место мое занять? Думаешь, я не знаю про разговоры, которые ходят о крови нашего общего предка в твоих жилах или намеках на родство со мной?» Неожиданно пришел в ярость император. Забежавшие на крики императора гвардейцы взмахом руки были отправлены обратно. Мое ледяное спокойствие и молчание погасили вспышку гнева. Похоже, у императора сработала заложенная кем-то недавно в голову мысль или пущенный слух. «Хорошие здесь манипуляторы во дворце!» Правда, есть одно решение. Зачем мне власть, где я ничего не решаю? Проблемы в виде кланов, агрессивных держав по соседству, полного развала государственного управления и многое другое. В следующий раз задайте эти вопросы тому, кто вам сказал подобную глупость. По краю пропасти ходишь. Но я подумаю над твоими словами, Холмский. Через неделю жди ответа. Император показал, что аудиенция закончена. Последние сомнения пропали. Обработка эмоционального состояния прошла на высшем уровне и на длительном промежутке времени. Менталист сильный, опытный и, главное, талантливый. В подобной игре козыри не на моей стороне. В коридорах Красного Дворца меня остановил канцлер Орлов. Еще один тяжеловес по мою душу. «Кирилл, до меня дошли слухи о твоей победе. Поздравляю!» Честно поздравил Орлов и тут же нахмурился. «Слухи о беспорядках в Тверской губернии в твое отсутствие требует разбора в Совете кланов. И можешь не сомневаться, я начну расследование. Намек слишком прозрачный, чтобы не понять. Я самостоятельно разберусь с бандитами, но благодарю за помощь, Леонид Васильевич. Ты быстро набрал силу, а последний запрос императора в коллегию сильно меня удивил. От тебя исходит прямая опасность для власти великих кланов, поэтому масштабная война сейчас расшатает хрупкое равновесие в мире. Отступись прожигал взглядом Орлов. Отец у Насти такой же вспыльчивый, даром, что волота огня. Ничего, некромант умеет ждать и смотреть, как его враг в роли поднятого создания убивает своих прошлых союзников. Мне нужен лишь один, только веский повод, Леонид Васильевич. Война мне пока не нужна, но... С Долгоруковым и Соколовым я поговорю, но сам даже не думай. Мой взгляд канцлер выдержал. «Раз настолько настойчиво просят, значит дела в империи и, правда, идут не очень хорошо. Империя стоит того, чтобы дать моим врагам шанс одуматься». «Я, конечно, думал не совсем так, но и воевать пока не готов». Казаки и васалы полностью исполнили свой долг в этом году, который выдался слишком активным. «Война с кланами Сабуровых и Меньшиковых, поход через горы и штурм Эрзурума. Время зализывать раны и копить силы на следующий шаг». Слова взрослого мужа, Хм. Настя сегодня все утро красилась и умчалась с дружинниками за город, так что ждет тебя в поместье уже. Значит, в общем, не балуйте у меня, смутился канцлер и решительно направился по своим делам. В московском поместье меня ожидала Анастасия Орлова. Как всегда, прекрасно и так же желанно. Стремительно подбежав ко мне, искала встревоженным взглядом ранения. Не найдя ничего, резко отстранилась и выдала холодную королеву. «Как тебе, восточные женщины, Кирилл, лучше меня?» нейтрально спросила Анастасия. Одно неосторожное слово и поместью конец. Может, еще раз хорошо подумать. Без понятия, не проверял. Но лучше тебя точно никого нет. С недоверием девушка всматривалась в мое лицо, а я, между прочим, правду говорю. В и мира женщин с восточной внешностью замечено не было. Кирилл, я не верю. Брачный ритуал в этом мире довольно сложен, Но, прочитав паутине дикий коктейль из традиций разных народов, выбрал самый простой, как мне показалось. Встав на колено, достал небольшой футляр с кольцом внутри. Будешь моей женой? Выкупить драгоценности матери было трудно, но в некоторых вещах я остановлюсь принципиален. Афима и Антон, когда хотят, работают по-настоящему. Знаешь, я в последнее время очень часто думаю о наших с тобой отношениях. Вариант отказа я не рассматривал. Поэтому мой обескураженный взгляд явно рассмешил девушку. «Конечно, согласна. Нет в тебе сказочной романтики благородных рыцарей, Кирилл», со вздохом сожаления произнесла Анастасия, но глаза ее горели огнем. Сразу же вспомнились звероподобные рыцари отца и романтика в их исполнении. Закинув девушку на плечо, я решил показать процесс ухаживания от рыцарей в мое время. Довольный визг и приятный смех откликнулись в глубине моей души. В этом явно что-то есть, когда тебя искренне ждут дома. Визит дворцовых чиновников с приглашением явиться на беседу к канцлеру застал врасплох Семена Долгорукова и Тимофея Соколова. Отказать канцлеру Российской империи без серьезных причин нельзя, иначе жди последствий для себя лично, особенно Долгорукову, у которого не так давно казнили отца. Длинные коридоры Красного дворца предоставляли достаточно времени, чтобы подумать над своей судьбой. Семен размышлял, как реализовать план по возвращению влияния клана и при этом не лишиться головы, как отец. Тимофей накачивал себя злостью на весь мир, чтобы скрыть панический страх перед дальнейшим развитием событий. Хмурый канцлер явно не был настроен на долгие прелюдии перед разговором о погоде и столичных сплетнях. Вы на что надеетесь? Не понимаю, о чем вы, Леонид Васильевич. Все это ты понимаешь, Долгоруков. — Прежде чем трогать тигра за усы, надо хорошо пораскинуть мозгами, если они, конечно, есть у вас. — Расскажите мне, что дала лично вам пара сожженных поселков в Тверской губернии? — спросил Орлов. — Дела кланов не касаются канцлера империи. Не понимаю, из-за чего нас вызвали, — усмехнулся Тимофей. Ощущение разворачивающейся мыши быстро убрало усмешку с губ Соколова и заставило заскрипеть зубами от бессильной злости. Если они направлены на изменение государственных границ или масштабную войну внутри Империи, то очень даже касаются Соколов. Жаль, что данную информацию до вас необходимо доводить мне. Здесь не суд, и пытаться увиливать двум представителям элиты Империи нет смысла. Леонид Васильевич, считаю мой друг полностью прав. Клан Долгоруковых не позволит вмешиваться в свои дела даже к канцлеру Империи. Совет кланов вряд ли одобрит ваши действия улыбнулся Семен Долгоруков. «Ладно, некогда мне с вами долго размусоливать. Будете Холмского дальше провоцировать. Я лично вложу клинок в его руки, чтобы неповадно было. А ты, Долгоруков, не делай ошибок отца. Предателей и изменников нигде не любят», — прямо намекнул Орлов. Семен никак не отреагировал на угрозу от канцлера, а Тимофей вспыхнул как спичка явно хотел наговорить много лишних слов. «Мы вас услышали, Леонид Васильевич». Рукой остановил друга Семен. «Больше вас не задерживаю. Свободны». Сдернув тугую повязку галстука, Тимофей Соколов откинул его в сторону и расстегнул верхние пуговицы рубашки. В собственной машине терпеть строгий стиль одежды он не намерен ни одной лишней минуты. «Ненавижу сильных владеющих. Постоянные угрозы рассуждают о будущем, будто собрались жить вечно, и при этом смеют указывать, как нам жить», с яростью произнес Соколов. Семен Долгоруков, встав во главе великого клана, стал куда более сдержанным на проявлении эмоций, заметив, что те, кто не может себя сдерживать, легко управляемы другими людьми. «Скоро мы разделаемся с этими пережитками прошлого, и самое главное, чужими руками. У меня как раз есть идея, как щелкнуть по носу канцлера, и заодно устроить веселую жизнь Холмскому», — подмигнул другу довольно Семен. «С наемниками мы уже пробовали. Эта тактика не сработала». Только людей верных потеряли, и деньги большие. Почему не сработало? Все теперь знают, что его земли небезопасны, и посеян страх среди жителей, поэтому пока Холмского сдерживает канцлер, дадим дорогу нашим друзьям. Они долго высказывали интерес к боярину и его землям, посмотрел в окно машины Долгоруков. Юго-западные земли империи всегда привлекали представителей и шпионов соседних стран. Научиться лавировать между интересами разных игроков — одна из основных задач молодого главы клана. Если с нами свяжут нападение иностранцев на Холмского, клан Орловых такое точно не простит. Сил у него хватит, чтобы нам обоим жизнь испортить. Мы же с тобой не дурные. Связать нападение напрямую не получится, подписывать ничего не будем. Разве что дадим туманные обещания о перспективах сотрудничества. Помнишь наследника Васильчиковых? Он в последний раз крупно проигрался в карты. Думаю, он не откажет нам в помощи. «Опасно по мне это, но так хочется Холмскому нагадить, что сил никаких нет», — Скривил лицо Тимофей. «Я с тобой». «Все для тебя, мой дорогой друг. Наша дружба сейчас как никогда сильна. Ты же продолжаешь делать то, о чем я тебя попросил?» — Вкратце спросил Семен. «Делаю. Правда, отец начал что-то подозревать и постепенно приходит в себя». «А вдруг он узнает?» — резко испугался Тимофей. «Сейчас это уже не имеет значения. Мы все больше перехватываем управление кланом для тебя. Ведь ты не передумал?» «Нет». Нервно сглотнув, Тимофей опустил голову, чем вызвал довольную улыбку у главы клана Долгоруковых. «Совершать ошибки отца и заключать союз с равными по силе кланами Семен не собирался. Он, может, не такой умный и мудрый, но понимает, что стать во главе собственного союза можно только на больших долгах или шантаже. И клан Соколовых будет первым, кто признает его власть. Совсем скоро.